Я буду долго гнать велосипед, В глухих лугах его остановлю. Нарву цветов и подарю букет Той девушке, которую люблю. Нарву цветов и подарю букет Той девушке, которую люблю которую люблю. Я ей скажу, с другим наедине. А наши встречи позабыла ты. И потому на память обо мне возьми вот эти скромные цветы. И потому на память обо мне. Возьми вот эти скромные цветы. Она возьмёт На снова в поздний час, когда туман сгуща Я буду долго гнать велосипед В глухих лугах его остановлю Я лишь хочу, чтобы взяла букет Та девушка, которую люблю Я лишь хочу, чтобы взяла букет Та девушка, которую люблю After Clipper i Musa Kamasov Marka Alexandrevich